а не упоминал Аронсен об одном человеке по имени Гейслер. «Как же! Это тот, что не захотел продать свою гору!» — сказал он. Аронсен страсть как на него злится. «Ленсман, которого выгнали, дескать, у него за душой наверняка нет и пяти крон. Его, мол, надо пристрелить». «А вы подождите немножко», — говорю я. «Может, он потом продаст свою гору». «Нет, — говорит Аронсен, — даже и не думай. Я-то ведь купец, и понимаю, что когда одна сторона запрашивает 250 тысяч, а другая дает 25, так тут разница слишком велика, и никакой сделки выйти не может». Ну, да скатертью дорожка, — говорит Аронсен. Я и сам был бы счастлив, если б ноги моей никогда не бывало в этой проклятой дыре». «Но вы ведь не собираетесь продавать усадьбу?» «Спрашиваю я». «Собираюсь?» — ответил он. «Как раз и собираюсь. Уже там не болото, дыра, пустыня. Я не выручаю за день и одной кроны», — сказал он. Они смеялись над Оронсеном, не чувствуя к нему ни капли жалости. «Да», — вот так и говорил. «Он уже отпустил работника». Ничего не скажешь. Чудной он какой-то. Странный этот Аронсен. Отпускает работника, который заготовил бы ему дров на зиму и свез бы сена на своей лошади, но оставляет помощника. Он и правда не выручает сейчас в день и одной кроны, потому что у него нет товара в лавке. Но тогда на что ему помощник? А разве что для гордыни и важности. Вот, мол,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 Они спокойны, нервы их не издерганы, и они не делают того, что не следует. Приближается осень, леса умолкают, вон стоят горы, вон стоит солнце, вечером выйдет луна, и зажгутся звезды. Все прочно и твердо, полно ласки, как нежное объятие. У них есть время отдохнуть на вереске, подложив под голову руку вместо подушки. Фредерик рассказывает про брейдаблик, про то, что еще не так много успел сделать. «Но как же, — говорит Исаак, — ты уже много наработал. Я видел, когда проходил мимо». Эта похвала, сказанная старейшим в округе, самим великаном Исааком, — радует Фредерика, И он почтительно спрашивает». «Правда? Потом пойдет еще быстрее. В этом году уж больно много было помех. Пришлось проконопатить избу, она протекала и совсем разваливалась. Пришлось сломать и поставить заново сенавал, Да и хлев был совсем маленький, а у меня ведь корова и телка. У бреда вовсе не было скотины», горделиво говорит Фредерик. «Нравится тебе здесь» спрашивает Исаак. «Да, нравится. И жене тоже нравится. Почему же не нравится? Место у нас открытое, все видно далеко вверх и вниз по дороге. Рощица за постройками очень красивая, березы и вербы. Когда будет время, посажу еще деревья по другую сторону двора. Просто удивительно, до чего быстро просохло болото с весны»